Глава 14. 1-3 ноября 2022 года. Вторник-четверг. Забежав под своды больницы, я закрыла зонтик и стряхнула с него дождевые капли. Нет, капля это слишком было сказано. Я стряхнула с него целое озеро дождевой воды, обрушившееся с небес на столицу, не иначе, как за какие-то прегрешения ее жителей. 1 ноября, за окном самая настоящая стена дождя. Ну и транспортный коллапс, мокрые ботинки и заряпанные джинсы. Хорошо, что все успеет высохнуть до следующего утра, когда мне снова предстоит это надевать. Забежала в приемное отделение, затормозила. Вот здесь стояла каталка с бандюком после операции. Здесь валялись его дружки, вырубленные звериным. Здесь стояли охранники. Конечно, все примерно, но очень легко было воспроизвести в памяти тот момент. А здесь, зажимая раненное предплечье рукой, стоял Зверин. Здесь я. Потом я его вела в операционную вот по этому пути. А до этого вот здесь меня схватил бандюк и приставил к голове пистолет. От воспоминаний стало не по себе, да. Но какого-то ужаса либо паники не возникло. Интересно, почему? Судя по тому, что я помнила из курса психиатрии, меня должно было накрыть конкретно, но этого почему-то не произошло. Может быть, я все же умудрилась не схватить посттравматический? Ну а что, я врач на скорой и успела повидать всякое. У меня нервы крепкие. Видимо, данный травмирующий эпизод не стал достаточно травмирующим для моей психики, чтобы спровоцировать... «Лена, Елена Владиславовна, доброе утро!» «Рядом выросла фигура зверина. Вы в порядке?» Я мазнула по нему взглядом. Нормальный цвет лица, наброшенная на плечи куртка, правая рука в черной перевязи. Черная же рубашка, джинсы вместо привычных брюк, мартинсы вместо туфель. В таком виде его наблюдать странно. Да, доброе утро, да, да, все хорошо. А вы как... Как рука? Почему вы вообще на работе? Затараторила я. Господи Лена, что ты как наседка какая-то кудахтаешь? «И с какой стати спрашиваешь у своего начальника, с чего это он на работе?» Запоздало вспыхнувшие в голове разумные мысли заставили щеки начать пылать, как малолетка какая-то. «Я не стану валяться дома в кровати за какой-то царапины», — был ответ. «И так какое-то время оперировать не смогу». «Жалеет, что в лес. Ну а что, это нормально. Кто будет рад от того, что схватил полю еще и фактически за чужого человека? А вы как, работать сможете?» Я, если что, могу дать вам несколько отгулов, конечно же без потери оплаты и организовать работу с психотерапевтом. Да нет, не нужно. Я в порядке, правда. Еще раз спасибо, что спасли меня. Вот, наконец-то ты сумела сказать что-то правильное, Лена. Так на моем месте поступил бы любой. Мне показалось, или он слегка смутился. Это же зверен. Он не смущается. Он смущает. Не любой. Хорошего дня, Демьян Ильич. И вам, Елена Владиславовна. Быстрым шагом я направилась в раздевалку. Там раскрыла зонт, чтобы просушился, положила джинсы на батарею, а под нее поставила промокшие ботинки. Надела форму, поправила прическу. Когда выходила, увидела, что главврач все еще стоит в коридоре и беседует с Елизаветой Львовной, новым замом. Это была женщина 35 лет: стройная, ухоженная, строгая и властная но при этом справедливая и открытая к диалогу. И незамужняя, но с 13-летним сыном. О последнем мне сообщила, конечно же, Анжела. Девушка положила глаз на одного из врачей нашей больницы и теперь переживала, как бы это же не сделала и Елизавета Львовна, с которой тот тесно взаимодействовал по работе. К счастью, пока было все хорошо. Зверин открыто улыбался и что-то активно говорил женщине, а она стояла, чуть вскинув голову, и слушала. Тоже с улыбкой, и в какой-то момент даже прикоснулась к его здоровому предплечью. «Господи, Лена, тебе-то что до этого? Иди лучше кофе выпей, а то не успеешь перед пересменкой и придется его на улице покупать. Деньги у тебя лишние есть, что ли, В комнате отдыха уже кружилась Анжела. «Я и на тебя кофе заварила», — с улыбкой сказала она, когда я зашла. «И шоколадка вот, ешь». «Спасибо, дорогая. Как ты после всего?» «Нормально по приемному ходить, не страшно?» «Да нет, вроде. Это же не меня подстрелили». «Оу!» — глаза девушки зажглись. «Зверин, ну просто в самое сердечко!» «Нет, но мы все знали, какой у него темперамент, но чтоб настолько...» «Настоящий герой, прям как в сериалах». «Он просто сделал то, что должен был сделать мужчина и руководитель», — хмыкнула я. «Ой, Ленка, злая ты. Хотя я тебя винить в этом не могу». То один козлина, то другой. Но ты не переставай верить, что на свете есть нормальные мужики, хорошо? Я же не перестала. Я лишь вздохнула. Да, Анжела и правда молодец. После многих неудач, в числе которых жуткая история с Тархановым, она сумела не потерять желание открываться и с кем-то сходиться. А я... Все, чего я хотела, это просто жить дальше. Работать, расти, совершенствоваться... Добиться, наконец, того, чего я так сильно хотела в юности и о чем позабыла просто из-за того, что сильно влюбилась. До одури, сумасшествие. Всю себя отдала отношениям, мужчине. Делала все, чтоб ему было хорошо. все, как он говорил и как хотел. Жила жизнью, которая, по сути, не была моей. Которая была скучной, пресной, бессмысленной, по сути. И нравилась она мне только потому, что в ней был Вова. Жаль, поняла я это слишком поздно и слишком дорого за это заплатила. Демьян зверен. Все делать одной рукой адская жесть и бесит неимоверно. Теперь-то зверен, как никто другой, понимал пациентов, которые срывались на всех и вся, частично или полностью потеряв способность самостоятельно себя обслуживать. Да еще и больно просто нещадно, как будто в предплечье дрель всунули. Хоть жри таблетки, хоть не жри. Но когда в вдобавок ко временному облегчению идет слабость и сонливость. А быть слабым, а он постоянно ощущал себя таким с тех пор, как его подстрелили, из-за того, что делал с трудом элементарные вещи, уже запарило. Чуть меньше этого запарило навязчивое внимание к нему Лизы, его нового заместителя. Они были знакомы несколько лет. Нет никаких дружб или секса, только работа. Лиза – классный профессионал и комфортный коллега. Именно поэтому Зверин и захотел, чтобы именно она заняла место Тарханова. Жалко не мог подумать, что женщина захочет другого формата отношений с ним, не только деловых. И это Харила. Потому что Елизавета была для Демьяна не женщиной, а классным коллегой. Была и оставалась. Сегодня ему понадобилось скататься в министерство. Тарханов, который теперь обитал там, чтоб его использовал все, что только можно лишь бы ему подгадить, а потому зверин туда как на работу ходил. Вот и сегодня был как раз один из таких дней. зверин злой и нервный умудрился как-то выдержать очередную дурацкую беседу и выдохнув двигался к выходу из помещения, предвкушая, что скоро вернется в больницу и увидит Лену. То есть скорее всего увидит, если ее бригада завезет к ним пациента. Это давно уже стало для него какой-то дурацкой манией. Из окна его кабинета видно, как заезжают скорые, и если заезжала машина бригады Лены, он находил необходимость двинуть в приемное. Конечно же, по делу, без палева, в том числе для самого себя. Детский сад на четвертом десятке, с учетом того, что он приняв решение добиться ее так за эти три дня ничего и не сделал, стопудово. Ну а что он будет с этой долбанной рукой? И вот словно мало было всего этого прямо навстречу ему, Тарханов. О, Демьян Ильич, здравствуйте!» — едко проговорил он. «Руку не пожимаю, наслышан о вашем героическом поступке и его последствиях. Склоняю голову перед вашей смелостью и отвагой». Договорить он не успел. Демьян замахнулся и врезал ему по лицу. Замахнулся правой по привычке. Мало того, что эта гнида успела увернуться, так он еще сам и чуть не сдох от вспышки боли. Качнулся, схватился за стену. «О, да что ж вы так, Демьяна лич реагируете-то? Швы еще повредите. Нельзя так. Попахивает неадекватностью. Может быть, у вас посттравматический стресс? Так надо бы к психотерапевту обратиться, а то ведь это может помешать выполнению обязанностей главврача. Да пошел ты! Прохрипел зверин, усилием воли оттолкнувшись от стены. Или дело в том, что Леночка, несмотря на ваш героизм, не дала продолжил глумиться Тарханов. «Или вы так и не решились попросить, м? Выбраться, так сказать, из раковины?» Наверное, бы Зверин, несмотря на состояние и то, что они находились вообще-то в министерстве, таки бы кинулся в драку. Потому что крышу ему оторвало конкретно. Но проходящий мимо упакованный в костюм тип зацепился за Тарханова, и тот елейным голосом, пожелав всего доброго, свалил с тем. И вот Демьяну ничего не оставалось, кроме как вызвать себе такси. За рулем он, конечно же, тоже ездить не мог, да. И нет, он ни о чем не жалел. Мог бы еще бы, точно так же и поступил. Бесился просто, что до сих пор не оклемался. Как врач понимал, такое за гранью реальности, но как мужик. Ему набрались больницы. Пришлось собраться и решать вопрос. А еще как-то умудриться не уронить телефон, когда садился в тачку. А, бесит. Почувствовал, как стремительно намокает правый рукав твою же мать а такие швы порвал «Ну ничего сейчас приедет и сам же себя и залатает, чтоб без лишних вопросов приехал двинул в малую операционную сразу шить он умелый левый да это вообще не вопрос стянул рубашку вымыл руки достал стерильные инструменты надел перчатки то ли я тебе тут бумагу отдать забыла влетела без стука в кабинет лена ну вот твою же мать а вот почему он дверь забыл запереть Замерла на пороге с открытым ртом и расширенными глазами. А зверин залип на ее губах. Позабыла о боли в руке и о бешенстве. Все, чего хотел, этот сгрести ее в охапку, вжать в стену своим телом и впиться в эти губы. «Демьян Ильич, что случилось?» Ахнула она. Заперла дверь, подошла. В нос забрался ее одуряющий сладкий запах. «Мать твою, Лен, просто уйди, а?» Аварийная ситуация. «Давайте я Колю Николая Сергеевича позову. Что ж вы сами-то?» «Это с какого лешего он ей, Коля, м? «Я, если что, сам хирург. Тут работа две секунды». «Она что, думает, он совсем немощный, м? «Давайте я тогда хоть помогу вам». Не спросила, просто поставила перед фактом. Бумагу отложила, руки в умывальнике вымыла, перчатки надела и к нему. Взволнованная, с алыми щечками, И губы эти... Из них вся гадость синтетическая вывелась, как и из ее лица в целом. И теперь Лена просто... А, -а, -а как какая-то мавка или русалка или кто там еще. Одуряющая красивая своей естественной красотой. Природной, хрупкой, неповторимой, настоящей. Обезболивающая. Объявила она и всадила ему иглу в плечо. Так ты тебе зверен. В себя приди, ну... А давайте я сама. Так же удобнее давайте она сама станет почти вплотную к нему еще и наклониться немного колдуя над швами несколько минут ее запаха тепла прикосновений ну давай а потом он сидел и как завороженный смотрел как она обрабатывает его рану и накладывает швы вместо порванных сосредоточенность на ее нежном почти детском лице была такой милой и хрупкой еще и губу закусила зараза он бы сам хотел эту губу «Ну вот и все, объявила она, накладывая повязку. «Чёрт, он бы так хоть вечно сидел». Смотрел на неё, внимал мимолетным прикосновением. «Твою же мать!» «Ой, у вас рубашка в крови. В кабинете есть другая. Принести? Буду благодарен». Когда отдавал ей ключи, не выдержал и поймал её пальцы. Тонкие, нежные, тёплые. Их взгляды встретились. Ее карий и его черный. И ему показалось, что... Я быстро!-выдернула руку она и скрылась за дверью.